Роман в девяти письмах Письмо первое от Петра Ивановича к Ивану Петровичу Милостивый государь драгоценнейший друг Иван Петрович Вот уже третий день, как я, можно сказать, гоняюсь за вами, драгоценнейший друг мой Имея переговорить о ненужнейшем деле, а нигде не встречаю вас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 Встретившись со мной в швейцарской, увидев меня одного, немедленно заключил злодей а необыкновенной страсти моей к танцевальным собраниям, и, подхватив меня под руку, хотел было уже насильно тащить в танцкласс, говоря, что в соединенном обществе тесно ему развернуться негде молодецкой душе, и что от среди доя у него голова разболелась. Не нахожу ни вас, ни Татьяны Петровны. Иван Андреевич уверяет и божится, что вы непременно на горе от ума в Александринском театре. Лечу в Александринский театр, нет, ты там. Сегодня утром думал вас найти у Чистоганова, не тут-то было. Чистоганов шлет к Перепалкиным, то же самое. Одним словом, измучился совершенно, судить, как я хлопотал. Теперь пишу к вам, нечего делать.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 Коли дело дошло до пера, то все в строку. Нахожусь вынужденным теперь лишь попенять вам отчасти и даже укорить вас, почтеннейший друг мой, в одной, по-видимому, весьма невинной проделочке, которую вы зло надо мной подшутили. Злодей вы, бессовестный человек. Около половины прошедшего месяца вводите вы в дом мой одного знакомого вашего, именно Евгения Николаевича.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 А только нижайшая просьба до вас, злорадственный друг и приятель, нельзя ли каким-то образом поделикатнее, в скобках, на ну, ушко, в тихомолчку пошептать вашему молодому человеку, что есть в столице много домов, кроме нашего. Молчи нет, бачка, «Падом до ног», — как говорит приятель наш Симоневич. Свидимся, я вам все расскажу. Не в том смысле говорю, что молодой человек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 А теперь до свидания, остаюсь и прочее. По скрипту маленький у меня уже с неделю прихварывает. И с каждым днем все хуже и хуже. Страдает зубенками, врезывается. Жена все нянчится и с ним и грустит, бедняжка. Приезжайте. Истинно обрадуйте нас, драгоценнейший друг мой. Письмо. Второе.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 Провел свою бабушку на смистах рублях ассигнациями. Затем имею честь прибыть. По скриптум. Жена моя забеременела, к тому же она пуглива и чувствует подчас меланхолию. В театральные же представления иногда вводят пальбу и искусственно машинами сделанный гром. И потому, боясь испугать жену, в театр ее не вожу».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 Уже третий в два года Карл Федорович, медик их дома, объявил, что, может быть, она не проживет и ночью одной. Судите о моем положении, драгоценнейший друг мой. Целую ночь на ногах, в хлоптах и горе, утром только истощив свои силы, и удрученный телесную и душевную немощью прилег, я у них же на диване забыл сказать, чтоб вовремя меня разбудили». И проснулся в половине двенадцатого. Тёчки лучше. Еду к жене, она бедно истерзалась, ожидай меня. Перехватил кусок кое-чего, обнял малютку, разуверил жену и отправился к вам. У вас нет дома. Нахожу же у вас Евгения Николаевича. Отправляюсь домой, беру перо и теперь к вам пишу. Не ропщите и не сердитесь на меня искренний, друг мой.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 А прежде, чем взялся за перо, прождал вас слишком два часа с половиною. Теперь позвольте мне вам прямо сказать, Петр Иванович, мое открытое мнение насчет всего этого скаридного обстоятельства. Из вашего последнего письма заключаю, что вас ждут у Славяновых. Зовете меня туда, являюсь, сижу пять часов, а вас не бывало? Что ж я...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 А между тем неизвестно, каким образом устраиваете так, что сами у меня деньги берете без расписки знатными суммами, что было недалеко как на прошлой неделе. Теперь же, взяв деньги, скрывайтесь, да еще и отрекайтесь от услуги моей вам оказанной относительно Евгений Николаевич. Рассчитывайте, может быть, на скорый отъезд мой в Симбирск и думайте, что не успеем концов свести с вами.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 И дальше самому мне противным. Позвольте прибыть и так далее. Письмо пятое от Петра Ивановича к Ивану Петровичу. Ноября одиннадцатого. Любезнейший, почтеннейший друг мой Иван Петрович,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 Вы ошиблись, Иван Петрович, вы крайне ошиблись. Несмотря на то, что письмо ваше глубоко уязвило меня, я первый сегодня же готов бы был к вам явиться с повинною. Но я нахожусь в таких хлопотах с самого вчерашнего дня, что убит теперь совершенно и едва стою на ногах. К довершению бедствия моих жена слегла в постель. Боюсь серьезной болезни. Что же касается до маленького то ему, слава богу, получше. Но бросаю перо. Дела зовут, а их целая куча. Позвольте, бесценнейший друг мой, прибыть и прочее. Письмо шестое от Ивана Петровича к Петру Ивановичу. Ноября 14-го. Милостивый мой государь Петр Иванович, Я выждал три дня, употребить постарался их с пользою, между тем чувствуя, что вежливость и приличие — суть первой украшения всякого человека, с самого последнего письма моего 10 десятого числа сего месяца не напоминал вам о себе ни словом, ни делом, частью для того, чтобы дать вам исполнить безмятежно-христианский долг относительно тёточки вашей».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 Именно о болезнях, во всяком случае уважаемой мною вашей супруги, и о том, что вашему малютке ревеню дали, и что, по всему случаю у него прорезался зуб, обо всем этом упоминали вы в каждом письме своем с гнусной и обидной для меня регулярностью. Конечно, готов согласиться, что страдания родного детища терзают душу отца,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 К счастью моему, милостивый мой государь, в эти три дня я успел навесть справки и по ним узнал, что тетушку вашу постиг удар еще накануне, 8 числа, незадолго до полночи. По всему случаю вижу, что вы употребили святость родственных отношений для обмана совершенно посторонних людей». Наконец, в последнем письме своем упоминаете о смерти родственницы вашей, как бы приключившейся именно в то самое время, когда я должен был явиться к вам для совещания об известных делах. Но здесь гнусность расчетов и выдумок ваших превосходят даже всякое вероятие, ибо по достовернейшим справкам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 Довольно даже того для беспристрастного наблюдателя, что во всяком письме своем именуете вы меня своим искренним другом и называете любезными именами, что делали, по моему разумению, ни для чего иного, как с тем, чтобы усыпить мою совесть. Приступлю теперь к главному вашему относительно меня обману и вероломству, состоящему имена в беспрерывном умалчивании в последнее время о всем. В том, что касается общего нашего интереса, в безбожном похищении письма, в котором, хотя темно и не совсем непонятно, понятно, объяснили вы наши обоюдные условия и соглашения, в варварском насильном займе 350 рублей серебром без расписки, сделанном у меня в качестве вашего половинщика. И, наконец, в гнусной клевете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 И не только не соглашайтесь возблагодарить меня за старание, но даже присвоили безвозвратно собственные деньги мои, соблазнив меня предварительно качеством вашего половинщика и обольстив меня разными выгодами, имеющими быть на долю мою».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 Отвечать вам я был не хотел, но заставляет необходимость. Именно семи строками объявить вам нужно, что видеть вас когда-либо в доме моем мне будет весьма неприятно, равной жене моей. Она слаба здоровьем, и запах дегтя ей вреден. Жена моя отсылает вашей супруге книжку ее, оставшуюся у нас, Дон Кихота с благодарностью. Что ж касается до ваших колож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 Петр Иванович получает по городской почте на свое имя два письма. Вскрывая первый пакет, вынимает он записочку, затейливу сложную на бледно-розовой бумажке, рукаженные его, адресовано к Евгению Николаевичу число 2 ноября. В пакете больше ничего не нашлось. Петр Иванович читает Милая Жен. Вчера никак нельзя было.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 Приятелем, бесценнейшим любезнейшим другом останется у вас Евгений Николаевич. Желаю удачи, а колош не беспокуйте. Письмо девятое. 17 числа ноября Иван Петрович получает по городской почте на свое имя два письма.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 Будьте счастливы, а мне доля лютая страшна, ваша воля была. Если бы не тетушка, я бы вам верилась так. Не смейте же ни надо мной, не над тетушкой, завтра венчают нас. Тетушка рада, что нашелся добрый человек и берет беспреданного. Я в первый раз пристально на него поглядела сегодня, он кажется добрый такой.